Глава 14. Сидя в своём лимузине, Алан смотрел сквозь тонированное стекло на сверкающий огнями Нью-Йорк. Снег перешёл в моросящий дождь, что вполне соответствовало его мрачному настроению. Алан злился на Макса. Невыносимо было вспоминать, как он с сверкающей белоснежной улыбкой предлагал Маргарите один коктейль за другим. Воронский не сомневался, что он намеренно опьявил девушку, чтобы во время танца держать её в своих объятиях и тискать под музыку. Он ведь всё время прижимал её к себе, будто только и ждал такой возможности. Может быть, прямо сейчас, оставшись наедине, он раздевает её в спальне? У Макса нет на это права. Марго принадлежит Котик. В салоне включилась громкая связь. Ты там? Здесь. Где же ещё? буркнул Алан. Домой еду. Ты правда не сердишься на меня? Подруги уедут завтра рано утром. Может, махнём в Колорадо, как ты и хотел? Всего на пару дней. Но Алон был слишком зол, чтобы поддерживать этот разговор. Давай поговорим позже. Развлекайтесь с подружками. А у меня был тяжёлый день. В голосе невесты появились умоляющие нотки. Ну, пожалуйста, не сердись. Хочешь, я приеду прямо сейчас, и мы проведём незабываемую ночь. Не сегодня, Марианна, я хочу спать. Тогда встретимся утром. Ранним-ранним, проmurлыкала девушка. Провожу девчонок и сразу к тебе. До завтра, мрачно сказал Алон и отключил связь. В половине 5 утра Вронский стоял у панорамного окна пентхауса, держа в руках чашку со спрессо. Кофе был очень крепким и горьким. Именно таким его любил Вронский, без сливок и сахара. Из окна открывался живописный вид на центральный парк, укутанный белым покрывалом. Снегопад закончился, погода снова менялась. Ночью подморозило. Но Алан всё ещё был слишком зол, чтобы обращать на это внимание. Вчера он наделал кучу ошибок. притащился к клёновым, выпрашивая внимание как побитый пёс. Затем повёз их в ресторан. Он был чертовски не прав. Не следовало вообще ехать в этот дурацкий клуб. Маргарита сама к нему прибежит. Перебесится и прибежит. В этом можно не сомневаться. Да, пора менять тактику. Алан просто не мог вынести мысли, что девушка могла провести ночь с Максом. Именно поэтому он излился. Как Марго танцевала, зажигательно, будто всю жизнь этому училась. Макс сказал, что это её первый опыт. Алан снова выругался. Как он позволил другу стать первым хоть в чём-то? Первым должен быть он сам. Сделать Марго счастливой не только в сексе, но во всём. В ту ночь, когда устав от секса, она прижалась к нему и уснула, он мог бы остаться. Нет, всё, что не делается, всё к лучшему. Бегать за этой девчонкой он не станет. Пусть теперь она ищет его внимания и ждёт, а он возьмёт и рванёт с Марианной в Колорадо. Проведёт несколько дней в горах. Природа очищает мысли и душу. Аллан вздохнул и посмотрел на часы. Скоро приедет Марианна. То-то она обрадуется сюрпризу. Нужно позвонить и организовать перелет. Все было готово к поездке. И частный самолет, и чемоданы, которыми нагрузила лимузин Марианна. «Зачем нам столько?» – недоумевал Аллан. «Мы же всего на пару дней». Невеста лишь отмахнулась. «Что я должна объяснять? Один чемодан с нижним бельем, другой с одеждой, в третьем сюрприз». Машина уже подъезжала к аэропорту, когда в кармане зазвонил телефон. Не отвечай, шикнула Марианна, обняв Алана за шею. Нас уже ни для кого нет. Может, что-то срочное от твоего отца? Вронский вытащил из кармана телефон и уставился на дисплей, на котором высветилось лицо секретарши. Что случилось, Марта? Я позвонила Максу, чтобы передать ваше сообщение об отъезде. У них там в семье что-то случилось. У домработницы был заплаканный голос, она объясняла очень сбивчиво, что всё в больнице. Думаю, вам это интересно. Сердце забилось от нехорошего предчувствия. Тревога комом подступила в горло. Вдруг что-то сморго. Узнай немедленно, что происходит, рявкнул он в трубку. Хорошо, но ещё финансовая сводка. Дальнейше бормотание секретарши Алан уже не слушал. Отключил связь, принялся набирать номер Макса, но тот как назло не отвечал. Невеста больно вцепилась в его плечо. Котик, что случилось? Пока не знаю, но поездка отменяется. Вронский повернулся к шоферу. Останови машину. Что всё это значит? Куда ты собрался? У нас же самолёт. Алан выскочил из машины на ходу, застёгивая пальто. К чёрту самолёт и всё остальное тоже. Нужно немедленно ехать к Марго. Что бы ни случилось, он должен быть рядом. И быстрее будет на метро, чем стоя в полуторакилометровой пробке. Маргарита возвращалась домой в смешанных чувствах. Перед глазами до сих пор стояло лицо Алана и то, как он глядел на неё сверху, так будто она была центром вселенной. Нет, пыталась убедить себя Бессонова. Я поступила правильно, отказав ему. Все было прекрасно до того момента, пока он не пригласил ее на танец. Пришлось срочно ретироваться, но продолжать веселье уже расхотелось. Противный, ненавистный Вронский. Это один из самых счастливых дней в ее жизни. Грандиозное бродвейское шоу, на которое она пошла вместе с семьей, затем приглашение в клуб, музыка, волшебные коктейли, танец с Максом. Будь проклят, Аллан Вронский! Невеста его не пустила на девичью вечеринку и правильно сделала. И тут же этот бабник потащился искать развлечения на стороне. За тонированным окном проносились полные жизни яркие ночные улицы, мелькали весёлые лица прохожих, от чего-то защемило сердце. Куда сейчас едет Алан? Искать очередную забаву на ночь или додумать эту мысль бессонно не успела. "Грустишь, Рита?" Макс заботчиво вглядывался в её лицо. Девушка потёрла правый висок. Что-то голова разболелась. У тебя есть аспирин? Макс вытащил из под сиденья бутылку воды и аптечку, покопавшись внутри, протянул ей таблетку. Только ибупрофен. Выпей, мы уже почти дома. Через 10 минут они подъехали к крыльцу. Сидевший за рулём Роман выскочил, обошёл лимузин и распахнул пассажирскую дверь. Морщись от нового приступа мигрени, Бессонова вышла и поблагодарила шофёра. "Идём". Макс повёл её к дому. "Расслабишься, примешь ванну. Это я виноват, не стоило предлагать коктейли". Но Маргарита перебила его. Ты здесь ни причём. Слишком много впечатлений за один вечер. Если кого-то и можно винить, то только себя. Не стоило соглашаться на поход в клуб, ведь она знала, что с Аланом ей будет не до веселья. Дверь открылась и помахивая хвостом навстречу выскочил Дик. Девушка принялась гладить собаку. Чего не спишь? А ну марш в дом, рявкнул на него Макс. Не кричи, он просто ждал нас. Подтверждая её слова, Дик ответил жалобным поскуливанием. Едва они зашли в прихожую, пёс завыл горестно и тоскливо, прерываясь на хрип. Это меньше всего напоминало радость. «Да что с тобой такое?» Макс скинул куртку и присел на корточке. «А ну, иди сюда!» У Бессоновой появилось неприятное предчувствие. «Почему собака так себя ведёт?» И тут же возникло подозрение. Пёс в последнее время спал в комнате отца. Может, с ним что-то случилось? «Макс, у меня что-то не по себе. Давай заглянем к отцу!» Макс вскочил на ноги и поспешно пошёл к лестнице. не взбежал, взлетел на второй этаж. Привозмогая головную боль, Маргарита бросилась вслед за ним и услышала крик брата: "Скорее, сюда!" Она уже неслась по коридору. Дверь комнаты была распахнута Настиш, и в миг похолодев вскрикнула от ужаса. Макс стоял на коленях, склонившись над неподвижным отцом. Спустя 3 часа Маргарита сидела в приёмном покое в одной из лучших нью-йоркских клиник и вместе с братом ждала, пока их пустят в палату. Макс держал её руку, повторяя: Помню, что сказала медсестра: "С ним всё будет хорошо. Это не сердечный приступ, он просто перевозбудился от слишком много впечатлений". Но в бессонной сиделе молча, не двигаясь. Эти 3 часа были самыми ужасными в её жизни. В тот момент, когда прибежала Нина, Макс сделал искусственное дыхание, нажимая на грудную клетку отца, пульс которого едва прощупывался. Помощь подоспела быстро. Медики вкололи какой-то препарат и осторожно положили отца на силки. Как в тумане Маргарита последовала за ними. Макс неожидно крепко сжал руку девушки, вырываясь из тяжёлых воспоминаний. Врач вышел, Грита, встрепенувшись безсонно, подняла голову. Мы провели обследование. У вашего отца в крови найден антикоагулянтный препарат, что совершенно противопоказано при лечении мерцательной аритмии. Кардаронсов вместе с данным веществом способен вызвать тяжёлое кровотечение. У человека может резко меняться давление, вероятно, потеря сознания, что и произошло в данном случае. Заметив написанное на их лицах волнение, врач поднял руку. Его голос звучал обнадёживающе. Уверенно. Внутреннее кровотечение остановлено. Угроза жизни миновала. Пациент находится в удовлетворительном состоянии. Думаю, через несколько дней его можно будет выписать. Мы послали запрос лечащему врачу Юрию. Макс резко перебил говорившего. Его нужно немедленно привлечь к ответственности. Я вызову полицию, пусть они во всём разбираются. Это врачебная ошибка, согласился с ним врач. Признаться, я очень удивлён. Можно нам увидеть отца? Маргарита умоляюще взглянула на пожилого мужчину в белом халате. Сейчас он в медикаментозном сне, думаю, лучше это сделать с утра. Девушка прижала пальцы к вискам, чувствуя, как снова накатывает отступившая боль. Неужели им даже не разрешат посмотреть на него? Голос врача потеплел. Поезжайте домой, выспитесь и возвращайтесь утром. Я обещаю, что с вашим отцом всё будет в порядке. Макс поднялся. Тогда мы приедем утром, доктор. Раз вы обещаете. Бессоново ничего не оставалось, кроме как последовать его примеру. Одно она знала наверняка. Вряд ли ей удастся уснуть в эту ночь.